Комната, в которой они оказались, была крошечной, почти как тюремная камера. Вся поверхность была сделана из той же безупречной кирпичной кладки, что и снаружи, и также была совершенно пустой, за исключением двух светящихся кругов на полу и зажжённого факела на стене. Выход представлял собой пустой прямоугольный дверной проём, ведущий в длинный, широкий и высокий зал с ещё большим количеством факелов, что освещали путь. Стены и потолок были усеяны крошечными отверстиями, что привлекло внимание Физи. "Это ловушки дротики?" недоверчиво спросила она. "Кты ещё использует ёбаные ловушки для дротиков? Ты уверена, что это место стоит, чтобы его покорять?" "Подтверждаю. Понаблюдай." Дженс сунула руку в один из мешочков, пристёгнутых к поясу, и достала камешек размером с кулак. Она небрежно бросила его через дверной проем в коридор, что привело к активации расставленных повсюду ловушек. Раздалась серия брызг и жпящих звуков, когда тонкие, как иглы струи жидкости, вырвались из стены потолка, сливаясь в мелкий снаряд. Несколько из них, попадая в цель, растворяли ее в шипучую кучу ила. Затем, через несколько мгновений, отвратительная жидкость исчезла, не оставив никаких следов того, что в коридоре что-то случилось. Ну, дерьмо. Похоже, что вместо дротиков с наконечниками из огненного яда эти ловушки пропитывали своих жертв чрезвычайно едкой кислотой. Это было проблемой, так как коррозийные вещества были одной из слабостей Физи. Технически правильно было бы сказать, что это был один из многих способов эффективно навредить ей, но если отбросить семантику, для неё это относительно опасная среда. То же самое, естественно, относилось и к Джен, так как наполнение ее кожи Ки не выступало эффективной защитой от распыляющих атак, особенно тех магического характера, которые использовались в этом коридоре. «Так вот, что ты имела в виду, когда сказала, что подземелье подстраивается под силу входящего?» «Подтверждаю. Поскольку мы обе устойчивы к токсинам, в рукавице используется кислота. Если боец был бы устойчив к кислоте, в ход пошло бы нечто иное». Также можно было с уверенностью предположить, что какие бы ловушки не использовались, они будут увеличиваться в интенсивности, так чтобы это представляло реальную угрозу для захватчиков. Физзи слегка усмехнулась, так как у нее создалось впечатление, что у Акселя слишком много свободного времени, раз он умудряется до таких мелочей управлять подземельем. Что ж, либо так, либо он нашел себе фанатично преданного мастера подземелий, который не возражал бы зачахнуть в этом отдаленном месте. В любом случае цель женский пара оставалась прежней. Так как же нам пройти дальше? осторожно спросила Голем. Вот так. Джин выскочила за дверь, как только произнесла эти слова. Бесчисленные ловушки начали осыпать её кислотой, заставляя её ворочаться и лавировать между потоками. Стало очевидно, что только из дюжины или около того отверстий стреляло одновременно, и был предел тому, сколько этой гадости они могли выпустить, прежде чем потребуется перезарядка. Они также были предназначены для того, чтобы целиться туда, куда бежал злоумышленник, а не туда, где он находился в данный момент. Вот почему Джен не бежала по прямой. Хотя она двигалась вперёд, она постоянно меняла направление зигзагообразными движениями. В какой-то момент она даже остановилась, отпрянула на несколько шагов, а затем рванула вперёд, пока ловушки перережались. Однако чем дальше она заходила, тем больше реактивных снарядов обстреливало её. Ей пришлось прибегнуть к прыжкам и отскакиванию от стен и потолка, как резиновый мяч с этого уровня, и даже тогда её несколько раз обрызгало. Тем не менее, она добралась до конца, даже если несколько участков кожи на её бедре, руке и шее были полностью оплавлены. Пока Манахи не залечивала раны, Физи думала о том, каким будет её собственный подход. Уворачиваться и петлять по проходу, как это делала Джин, не вариант, так как она недостаточно легка, чтобы это осуществить. Не говоря уже о том, что она не могла видеть сами пусковые механизмы, поэтому чемпион хаоса не могла предсказать, когда и откуда будут исходить эти брызги. Хотя и так нормально, так как в неё ничего не попадёт, даже если она не станет уворачиваться. Она просто не хотела раскрывать джинн, на что она действительно способна, если это вообще возможно. Но похоже, это не вариант. Вздохнув, Физи активировала свой модуль физического приращения, заставляя своё тело реформироваться и трансформироваться в новую конструкцию. Её и без того впечатляющий бронированный корпус стал на один размер толще и шире по мере того, как пластины растягивались, чтобы закрыть как можно больше промежутков между ними. Кабели, которые проходили в промежутках между её внешней и внутренней оболочками, были полностью скрыты. Её броня стала такой громозкой, что она больше походила на слегка недоразвитого дворфа, чем на гнома-робота. К тому же, очень низкая, так как эта фигура была примерно на 15 см ниже её обычного роста, в 1 м 30. Режим крепости активирован. Весь полученный урон уменьшен на 20%. Весь нанесённый урон уменьшен на 20%. Эффективность атрибута ловкости снижена на 20%. Уровень владения навыком снизился. Статическое поле теперь нулевого уровня. Интеллект — минус 40. Мудрость — минус 20. Уровень владения навыком повышен. Статический щит теперь десятого уровня. Интеллект — плюс 40. Мудрость — плюс 20. Физизостонала, как только модуль физического приращения активировался, показав, что ее металлический голос теперь был на несколько октав ниже — чтобы соответствовать коренастой фигуре. Не желая тратить больше времени, чем необходимо, Динамо Галем направила свою ману в свой внутренний генератор энергии. Компонент, который также претерпел изменения, чтобы соответствовать новому навыку, в который превратилось статическое поле. Похожие на блюдце устройства, которые заменили ей хвосты на голове, начали светиться и гудеть, заставляя воздух вокруг нее потрескивать и мерцать. Достаточно зарядив статический щит, Физи побежала вперёд так быстро, как только позволяла ей её недавно приобретённая масса. Из пронизанного ловушками коридора на неё посыпалась кислота, хотя ни одна капля на сияющую фигуру не попала. Вместо этого едкая жидкость столкнулась со сферической электрической клеткой, которую Физи проецировала вокруг себя, заставив жидкость мгновенно испариться среди потока искр и шипения. Барьер был особенно хорош в отражении магических атак, но был менее полезен против физических объектов. Его также можно было увеличить в размерах, чтобы обеспечить укрытие для 3 или 4 человек, помимо Физи. Хотя у неё никогда не было причин для этого, учитывая, кем были её спутники. Не говоря уже о том, что её мана не была бесконечной. Хотя этого было более чем достаточно, чтобы благополучно перебраться на другую сторону, где ждал аджен, подняв бровь. Хоть и слабый, но это первый признак хоть какого-то выражения её лица с тех пор, как началось путешествие. Что? Какие-то проблемы? Агрессивно спросила Голем. Это кажется несправедливым, пробормотала Джинкива на статическое поле. Мир несправедлив, мешок с мясом. Я думала, что кто-то вроде тебя уже понял это. Действительно, но это нечто за пределами Первое испытание подземелья должно было проверить способность избегать опасности, или, по крайней мере, так сказала монахиня Физи, по дороге сюда. Хотя она не знала, какую форму это примет, прежде чем увидеть это своими глазами. Да, голем действительно избежал опасности, но это выглядело так легко, что больше походило на читерство. И Паладин пожал плечами. Если Аксель или кто бы то ни был, кого она ставила руководить этим местом, не может разобраться с передовыми технологиями, то это их проблема, не моя. Часть её хотела упомянуть, что именно Джен привела её сюда, но она оставила это замечание при себе, так как не хотела испытывать судьбу. В конце концов, нельзя было угадать, не наблюдает ли кто за ними. Кроме того, любой достойный волшебник смог бы заблокировать эту штуку хорошим щитом маны, уверенно добавила она. Поняла, уступила монахиня. Идём дальше. Показывай дорогу. Мешок с мясом. Физи вернулась в свой основной режим стрелка и продолжила продвигаться глубже в подземелье.